Глава 17. Гдим Джода Унд растерянно смотрел по сторонам. Элитное военное подразделение выглядело, мягко говоря, странно. Вместо обычной суеты и тренировок сейчас тут царила полная расслабленность. Бойцы спокойно ходили по части, лениво болтая между собой. Ты же вроде говорил, что тут очень суровые условия. Насмешливо произнесла его высокая и статная спутница, одетая в женский вариант военной формы империи. В сочетании с белыми волосами и голубыми глазами, черная имперская форма смотрелась на ней весьма привлекательно. «Сам в шоке!» – недоуменно ответил Гримжоу. Когда он приглашал Ауэль де Амидал посмотреть на подготовку нового подразделения, то рассчитывал ее удивить и даже поразить. Удивление у неё есть точно, вот только не тем, чем нужно. Пошли к твоему деду, может, он объяснит, что тут происходит. А он тут слегка спешила Ауэль. Сложно было сказать, какие чувства к деду преобладали у неё в душе. Уважение и боязнь очень тесно переплетались, создавая весьма специфический коктейль. Тут, тут, куда он денется? Всё ещё пребывая в растерянном состоянии, ответил Гримжоу, ведя спутницу в главное здание части. Молча он проводил её по практически пустому зданию в кабинет старика. К счастью, тот оказался на месте, читая какие-то отчёты за своим массивным столом. Даже когда они вошли, он не стал отрывать взгляд от бумаг. Добрый день, учитель, поздоровавшись со стариком, Гримжоу уселся в кресло возле окна. «Дед, а ты опять увлекся бумажками?» — улыбнулась Ауэль, подходя к старику и поцеловав его в сёку. «Привет, рада тебя видеть». «Угу, и вам здрасте!» — ворчливо пробурчал старик. Хотя было видно, что приход внучки ему приятен. «Чего припёрлись?» «Я захотела посмотреть на элитное подразделение», — с сарказмом в голосе ответила Ауэль. Подходя к столику с кофейными принадлежностями, "Кофе кто-то ещё хочет?" спросила она у мужчин. Получив отрицательные кивки в ответ, пожала плечиками и налила только себе. "И как?" посмотрела на смешливо выыркнул старик, продолжая разглядывать бумаги. "Ну, как тебе сказать?" присаживаясь на стул возле стола, тем же тоном ответила Ауэль. "Пока ничего необычного не увидела." Хватит уже разводить реверансы, раздражённо произнёс не выдержав Гримжо. Учитель, что происходит? Почему в классе бардак? Не бардак, а выходной, спокойно произнёс старик. По совету наших аналитиков и психологов ХСС согласился снизить уровень неуязвимости объекта на тренировке и после удачного завершения задания устроить выходной. В выходной Касс согласился, изумлённо вскинул бровь Гремжоу, на что старик только хмыкнул. Удивительно. Более того, Эльдар де Монти сделал предложение Ольге фон Далек. Так тут ещё и празднование будущей свадьбы заодно состоялось. Отложив наконец в сторону бумаги, произнёс старик: "Но это всё мелочи. Главное, что его подход к тренировкам уже сейчас дал просто великолепный результат. Целью последней операции был я сам. И что удивительно, меня ликвидировали. Что? Чуть не подавившись кофе, воскликнула АУЭЛ. Представь себе, довольно прищурился старик. Будь это настоящий бой, меня бы уже не было. И это при том, что я защищался в полную силу. Хмм, серьёзный результат. А задача напрокомментировал Гримжоу, пока Уэль пыталась прийти в себя от столь шокирующей новости. Ты лучше подумай о другом. Неожиданно став серьёзным, произнёс старик. Какова реальная сила Хассе, если боевые группы даже приблизиться к лагерю не могли? И всё это без капли майги, а я до самого момента атаки даже не подозревал о том, что группа уже рядом, хотя был извещён заранее и готовился тщательно. Да, впечатляет, размышляя над словами старика, сказал Гримжоу. В этот момент их разговор прервал стук в дверь, сразу после которого в кабинет вошёл Хасэ Амадил Нара собственной персоной. «Добрый день. Не помешаю?» Увидев гостей в кабинете старика, Хосе остановился у двери. «О, заходи!» — улыбнулся ему старик. «Мы тут как раз о тебе говорили, а точнее, то о твоих хороших результатах». «Результаты пока еще не совсем удовлетворительные». Не согласился Хосе, проходя в кабинет и присаживаясь в соседнее кресло возле грим-жоу. Приветственно кивнул гостям. Ошибок ещё предостаточно. Ну, совсем без ошибок практически невозможно. Попытался отмахнуться от его слов старик. В бою ошибка равна смерти, мрачным тоном возразил Хассе. Согласен, кивнул старик. Но нам нужно развиваться. Я тут подумал с аналитиками и пришёл к выводу, что твоя система слишком хороша, а значит, нужно расширяться. «К нам на подготовку отправят еще сто десять магов!» «М-м-м», — слегка опешил Хосе. «И как вы себе это представляете? Я уже молчу о нехватке времени, но кто их обучать будет? Меня настолько бойцов не хватит». «Это не такая большая проблема, как ты думаешь», — усмехнувшись, ответил старик. Я со своими подчиненными полностью возьму на себя подготовку отрядов прикрытия, а новыми группами пятёрками будут заниматься твои подопечные. На тебе останется только общий контроль. И ещё самим учиться и учиться. Поморщился Хассе. Согласен, но выхода у нас нет, спокойно ответил старик. Ты же сам прекрасно понимаешь, что две такие группы Это капля в море. А вот двадцать четыре группы — это уже что-то. И даже если они будут слабее, чем твои ребята, это не страшно. Главное, они станут эффективнее. «Хорошо», — вздохнув, ответил Хосе. «Но с вас, должок». «М-м-м?» — вопросительно поджал губы старик. «Тебе в кои-то веки что-нибудь потребовалось?» «Да, но об этом позже». Уклончиво ответил Хосе. «Если уж мы тут все собрались, то, может, расскажете, как обстоят дела по нашим проектам». «Все идет по плану», — довольно ответил старик, мысленно отмечая, что впервые Хосе сказал нашим, а не как обычно вашим. Это хороший знак. Хотя и не ясно пока, с чего такая перемена. «Учения проводятся по разработанному тобой плану. Сбоев нет». На данный момент у нас уже двухмиллионная армия плюс 600 тысяч стражников. Думаю, к моменту вторжения доведем количество до трех миллионов. Техническая часть точно по списку. Даже уже сформировали первый механизированный корпус. Производство ракет уже достигло 50 в сутки. Из них 10 средней дальности и 40 малой. Мобильные комплексы запуска, как ты просил, делаю в первую очередь. Укреплённые районы готовы на 70%. Стройка там завершена полностью. Сейчас ведутся работы по укреплению рунами и комплектованию вооружением. Личный состав полностью готов и уже обживается на новом месте. А как с минами и магическими ловушками? Внимательно слушая старика, спросил Хассе. Дней через 10 придёт полный отчёт. Там и прочитаешь, усмехнулся старик. Если кратко, то с обычными минами всё отлично, а вот с магическими ловушками ещё не всё гладко. Слишком много ты их запросил, а выйти на поточное производство пока не получается. Зато уже ведутся работы над более совершенными, можно сказать, умными ловушками. Наши учёные там не на шутку разошлись. В ход пошли големы, нежить и даже модифицирование растительных и животных организмов. Думаю, противника сможем удивить. А вы я смотрю серьёзно так готовитесь, удивлённо прокомментировала масштабы работы АУЭ. Вы понимаете, что произойдёт, если вторжения не будет? А что произойдёт? Хитро прищурившись, спросил старик. «Совет будет в бешенстве», – покачав головой, произнесла она. «Да ну, честно!» – с издевательскими нотками в голосе произнес старший Де Амидал. «Деда, перестань!» – обиженно надувшись, сказала Ауэль. «Официально эти силы готовятся не отражать вторжение, а нападать и захватывать другие материки», – прокомментировал Гримжо. «Лишь малый круг разумных знает об истинном назначении подготовки». «А эти ваши укрепления по всей империи в такое как вписываются?» С сарказмом в голосе спросила Ауэль. «Учение и тренировка», — спокойно отметил Гримжо. «А ты что, решила военным делом заняться?» С подозрением уставился на нее старик. «Фу, нет, конечно», — фыркнула внучка. «Вот и славно», — произнес Деомедал и, уже повернувшись к Хосе, спросил. «Так что за просьба у тебя?» Или это секрет? Секрета тут нет, пожал плечами тот. Но есть срочность и важность для меня. Ух ты, заинтриговал старика. Давай, рассказывай, ухмыляясь, произнёс старик. Кассе задумчиво оглядел всех присутствующих и, вздохнув, выложил свою проблему. Без помощи этих разумных он не сможет осуществить свой план, хотя у него уже придуман запасной вариант. По мере рассказа брови у всех присутствующих поднимались, а Уэль так вообще аж ротик приоткрыла от удивления. После того, как Хассе закончил говорить, старик встал из-за стола и принялся энергично расхаживать по кабинету. "А ты знаешь, мы так и сможем выполнить твою просьбу", довольно потирая ладони, вскоре произнёс он. "И даже точно в нужное время уложимся". Только вот место я тебе выберу, поинтереснее. Не против? Я не против. А что за место? Спокойно спросил Хассе. О, место просто лучше не придумаешь, задорно рассмеявшись, произнёс старик. А моё мнение никого не интересует, обиженно с нотками раздражения спросила Ауэль. Молчи, женщина. Сегодня не твой день. Пафос, на подняв указательный палец, произнёс старик, а после прищурился и посмотрел на внучку: "А будешь возражать? Так я могу и кое-что припомнить из вашего детства, девушка". "Я поняла, я согласна", вздрогнув от угрозы в голосе деда, быстро закивала она. "Ну, приступим". Вновь озартно потерв ладони, произнёс довольный старик: Через 2 часа, как и договаривались, Хассе уже встречал Луизу возле выхода из военной части. Подготовка завершена, и всё готово к воплощению плана. Луиза, одевшись в свой очередной яркий наряд восточного стиля, взбужденно подбежала к Хассе и быстро его поцеловав, с ожиданием уставилась в глаза. "Ну и справился?" с предвкушением сюрприза спросила она. "Да." Нежно обняв девушку, произнёс довольный Хассе: "Всё, как ты и хотела. Неожиданное и непредсказуемое посещение готово". На этих словах к воротам части подъехал Магомобиль такси. "О, так мы ещё и едем куда-то?" С любопытством Игрива выскользнув из рук Хассе, спросила Луиза: "Да, но куда это сюрприз?" Усмехнулся он: "Отлично. Радостно вскрикнула Анна, решительно направляясь к машине. Хассе только загадочно покачал головой, надеясь, что девушка не обманула и окажется устойчивой перед таким сюрпризом. Сев рядом с ней на заднем сиденье, он кивнул водителю, который уже знал, куда ехать. Рядом с расположением части находился небольшой город. До столицы ему далеко, но и маленьким его назвать нельзя. Почти 100.000 жителей. Это вам не шутка, как и в любом крупном городе. Тут было множество частных домов, так что им пришлось изрядно повлять по улицам, пока они наконец прибыли на место. Погоди, за руку остановил он Луизу, которая уже собиралась выйти из машины. Есть небольшая просьба. Нужно надеть вот этот шлем, загадочно улыбаясь, произнёс Хассе. Хм? От любопытства девушка уже не находила себе места. С подозрением осмотрев шлем, она всё-таки его надела. И тут же удивлённо воскликнула: "Я же в нём ничего не вижу". "Так и надо", улыбнулся Хассе. "Иначе какой это будет сюрприз, если ты всё заранее увидишь". "Ну, не знаю", простягивая слова в сомнении, произнесла она. "Просто поверь, по-другому сюрприз не получится", слегка переживая, произнёс Хассе. "Это самая опасная часть плана. От согласия Луизы очень многое зависит". Ладно, решительно воскликнула она. Уговорил, видя уже, расплатившийся с водителем, Хассе повёл девушку за руку по тротуару к весьма примечательному и древнему зданию. Зайдя внутрь помещения, провёл её мимо застывших и молчаливых разумных, что с улыбкой наблюдали за этой картиной. Старик лично поставил на всех самую лучшую из всех ему известных магических заготовок по скрытности, так что даже используя Луиза заклинание Она бы не смогла никого обнаружить внутри. Наконец, подведя девушку к постаменту, ХАС осторожно снял с неё шлем. Луиза, слегка проморгавшись, чтобы привыкнуть опять к свету, изумлённо оглянулась. Сначала у неё на лице проявилось удивление, потом осознание того, где они, а затем откровенная паника. Она, конечно, девушка весьма экстремальная, но не до такой же степени, буквально читалось в её глазах. Луиза Тютбери «Согласна ли ты стать моей женой?» Торжественно встав на одно колено, произнес Хосе, протягивая ей кольцо с очень редким магическим камнем. «Э-э-э... М-м... Вау!» Выдохнула шокированная Луиза. Они стояли возле постамента с книгой-летописи свадеб города Эльзар, причем находились они в здании регистрации венчания эльфов, в котором, по идее, нельзя расписываться другим расам. Но у старика были весьма серьёзные связи, так что стало несложно сделать исключение из правил. На Луизу в ожидании ответа смотрели в этот момент очень знакомые ей лица. Тут буквально в 3 м стояли Ольга, которая могла бы и предупредить о таком событии, что мимолётно и мстительно отметила про себя невеста, а Оли де Амидал, заменившая Луизи мать, Гримжо де Унда, её учитель. Эльнари Эль де Амидал, старик, которого еще недавно считали умершим, Эльдар де Моунти, будущий муж Ольги, а также все остальные из их группы. Все они стояли и молча ждали, когда, наконец, шокированная невеста даст ответ. Ждал этого и распорядитель, что стоял с магическим пером возле книги. «Кажется, ты перестарался», – с нотками испуга произнесла Луиза, и, быстро выдернув ладони из рук Хосе, бросилась на выход. Правда, до двери она не добежала, остановившись буквально в метре от выхода. Перед ней стоял старик, единственный разумный, который был по-прежнему всем доволен. И даже общий вздох удивления нисколько не раздосадовал его. «Прежде чем отсюда выйдешь, учти!» Мимолетно скастовав заклинание абсолютной тишины вокруг него и Луизы, произнес, улыбаясь он. Такие люди, как Хассе, делают предложение лишь раз. Выйдешь отсюда и больше его не увидишь. Так что думай. После этих слов он убрал по локтя тишины и отошёл в сторону. Луиза задумчиво посмотрела на старика, потом на выход и вдруг, подскочив на месте, развернулась в воздухе и уверенным быстрым шагом вернулась обратно к жениху, всё так же стоявшему на одном колене. Я согласна, Бодро воскликнула она, всем своим видом демонстрируя, что всё в полном порядке и как надо. Сложно сказать, что именно окончательно покорило её сердце: слова старика или понимание в глазах Хана и отсутствие там даже намёка на вопрос. А что это было? Неожиданно для себя самой Луиза поняла, что хочет быть рядом с этим человеком. В её жизни появился ещё один очень близкий и родной, разумный, и это было очень приятно. Настолько Что независимо от желания Луизы, у неё потекли искренние слёзы счастья.